Последняя упряжка. Эту историю мне рассказали ещё в Мирном, до того, как я познакомился с Павлом Конюновичем Синку. А познакомившись, долгое время ждал удобного момента, чтобы расспросить о ней подробнее, узнать, так сказать, из первого источника. И не только об этой истории. Павел Конюнович Один из старейших и опытнейших полярников, он не раз зимовал на Крайнем Севере и в Антарктиде, руководил экспедициями, и я рассчитывал только его рассказами заполнить целый блокнот. К сожалению, Синько принадлежал к той категории трудных для корреспондентов людей, которые не желают расставаться со своими воспоминаниями. Не раз пытался я его расшевелить, но всякий раз отступал, унося с собой жалкие крохи добычи. Павел Кононович был участником первой антарктической экспедиции и участвовал в первом санного гусеничном походе к Пионерской. Материал чистое золото. Но мне достался лишь крохотный самородок, трудно различимый без микроскопа. Просто синько скользь упомянул что участники этого похода каждый вечер читали вслух 12 стульев и золотого телёнка и что балок в котором проходило чтение сотрясался от хохота всё от дальнейших расспросов синько ушёл сославшись на дела аргумент против которого невозможно спорить зато в другой раз я уже своего не упустил Речь зашла о собаках, и Павел Конович припомнил, что в войну на мысе Челюскин, где он зимовал, был пёс по кличке Бандит, потрясающий медвежатник. На редкость храбрый и ловкий, он был опасным противником для любого медведя. Уже перед смертью, дряхлый и совсем больной, он вдруг услышал медведя и ожил. Всю оставшуюся на каких-нибудь несколько недель постылого существования энергию он вложил в полчаса настоящей жизни, загнал медведя в торосы, убедился, что его пристрелили и умер. Тогда-то я и напомнил Павлу Кононовичу про историю, услышанную в Мирном, и пригрозил, что что если он и теперь будет отникиваться, то изложу её в том виде, в каком она осталась в фольклоре. И Синкора сказал: "Это произошло в Мирном, в пятую экспедицию. Июнь, полярная ночь. На упряжке из девяти собак я вместе с каюром Петей Кольцовым поехал на 7 км снимать показания с магнитно-вариационной станции и менять ленту. Перед отъездом Оскар Кричак, начальник отряда аэрологов, предупредил: "Если уверен, что успеешь вернуться до обеда, поезжай. Но если нет, лучше отложи. Ожидается резкое ухудшение погоды". Я решил, что успею. Но когда мы Приехали на место, оказалось, что после недавней пурги палатку с приборами засыпало. Наверное, следовало, не теряя времени, возвратиться обратно, в риске не было особой необходимости. Но мы, век живи век учись, этого не сделали. Откопали палатку, сняли показания, сменили ленту, и только отъехали, началась пурга. И какая! В тот день порывы ветра достигали 40-50 метров в секунду. Собаки очень не любят, когда ветер швыряет снег прямо в их морды. И, несмотря на все усилия каюра, начали сворачивать в сторону и сбились с пути. Мы это поняли, когда проскочили одну за другой несколько трещин, которые должны были остаться в стороне от дороги. Короче говоря, мы намертво заблудились. В таких случаях ехать на авось — последнее дело. Мы опрокинули на бок нарты, сбили в кучу собак и стали пережидать пургу. Такой был результат первой ошибки. А второй допустил кольцов. Уверенный, что мы быстро вернемся, он поехал в кожаных штанах. Полярники любят свои кожаные костюмы. В них легко и удобно двигаться, работать, но не отсиживаться в пургу. И через несколько часов Петя признался, что начинает замерзать. Тогда мы отвязали двух самых умных собак, в том числе вожака Казбека, а вдруг они выведут на дорогу. Но собаки, даже отвязанные, скулили и никуда уходить не хотели. Оставался один выход уйти самим. Колцов мог замёрзнуть. И мы, взявшись за руки, пошли сами, не зная куда. Скорее мы натолкнулись на веху, обрадовались, что теперь уже сориентируемся, но радость тут же сменилась разочарованием. На вехе не было ничего обозначено. Мы вновь двинулись наугад и вместе со снежным надувом свалились с барьера на припаль. Если бы не снег, который в данном случае выполнил благородную роль амортизатора, На этом наше путешествие наверняка бы закончилось. Но не было счастья, да несчастье помогло. Оказавшись на припае, мы легко определили направление. Теперь уже всё зависело от нас самих, от того, хватит ли сил идти до конца вдоль барьера. И мы пошли направо, теперь уже знаем точно, что идём правильно, тем более что скоро стали различать зорницы от ракет которые непрерывно запускали наши товарищи в мирным. Не стану рассказывать, как мы брели, поддерживая друг друга, падая и поднимаясь. Каждый, кто бывал в пурге, без труда представить себе эту картину. К утру мы благополучно добрались до мыса Хмары, откуда до ближайшего дома рукой подать. Отлежались, отогрелись, выяснили, что слегка обморозили запястья. Варишки оказались коротковаты. Но, говоря по правде, отделались счастливо, могло быть и хуже. Потом уже мы узнали, что нас разыскивали две спасательные партии. В первой из них впереди шёл тягач, а по бокам для захвата большей площади обвязанные верёвками люди. Когда эта партия вернулась ни с чем, на поиски вышел второй тягач. Но за аэродромом он провалился в трещину, к счастью, одной гусеницы. Встречный ветер сбивал с ног, и люди вынуждены были возвратиться в мирный. Тягач через несколько дней удалось вытащить, а вот собаки погибли. Их так и не нашли, хотя много раз выходили на поиски. Вернулся только один казбек, и можно было лишь догадываться о том, как он звал за собой упряжку, и как-то не поверила в своего вожака. Что ж, естественный отбор в действии. После гибели этой упряжки ездовых собак в Антарктиду мы больше не завозили. Отныне собаки на наших станциях просто друзья человека, безработные, но от этого ничуть не менее любимые. Тут Павел Кононович взглянул на часы тонкий намёк на то, что кроме беседы с литератором у начальника сезонной части экспедиции есть ещё и другие дела.